Приложение. Здесь собраны полезные советы, ссылки и материалы. Все, чтобы вы не раздумали и продолжили прокладывать дорогу в свое прекрасное будущее. Челлендж финансовой осознанности. Его мы готовили для проекта 365dan.ru. Пройдите его, чтобы закрепить знания, полученные из этой книги. Сделайте прямо сейчас. Установите приложение для ведения бюджета. Составьте список покупок перед походом за продуктами. Удалите лишние платные подписки из айфона. Настройте автоматическую копилку и перечисляйте 5% с любой покупки на сберегательный счет. Финансовый чекап. Посчитайте свою чистую стоимость. Насколько вы финансово устойчивы? Формула для расчета. Чистая стоимость равно стоимость вашего имущества плюс все ваши деньги минус долги. Подумайте, что случится, если завтра вас сократят. Посчитайте, сколько вы тратите на кофе в неделю. Умножьте на 52 недели. Мотивация и перезагрузка. Посчитайте, сколько денег вы заработали за последние 5 лет. Ну и где они все? Продолжите фразу. «Я не богата, потому что...» Спросите себя, почему я так мало откладываю? Чего я надеюсь достичь? Прочитайте книгу Роберта Киосаки «Богатый папа, бедный папа». Придумайте три способа поднять себе настроение без шопинга. Достаньте из шкафа вещи, которые не носите. Посчитайте, сколько они стоили. Запишите эту цифру... И просматривайте каждый раз перед шопингом. Настройте автоматический платеж в благотворительную организацию. Устройте месяц шопинг детокса. Никаких покупок, кроме самых необходимых. Бюджет. В течение недели записывайте расходы, без которых можно было обойтись. Спланируйте бюджет на неделю и постарайтесь его придерживаться. Прикиньте бюджет на следующий отпуск, разделите сумму на количество оставшихся до отпуска недель и начните откладывать уже сегодня. Настройте автоматическое перечисление в банке. Прочитайте книгу Карла Ричардса «Давай поговорим о твоих доходах и расходах». Откажитесь от очередной покупки и сделайте досрочный платеж по кредиту. План Б. Подумайте о пенсии. Считается, что на пенсии достаточно 70% текущего дохода. Придумайте три варианта, откуда бы вы хотели получать эти деньги. Посчитайте на онлайн-калькуляторе, какой капитал вы получите через 30 лет, если будете откладывать 5000 в месяц под 7%. Откройте валютный вклад и пополняйте его каждый месяц на 100 долларов. Придумайте три источника дополнительного дохода. Учиться, учиться, учиться. Зайдите на сайт коммерсант.ру в раздел «Финансы». Прочитайте любую статью. Выясните значение всех незнакомых терминов. Посмотрите фильм «Игра на понижение» и объясните, наконец, родителям или друзьям, из-за чего произошел кризис 2008 года. Поговорите о деньгах с друзьями и коллегами. Нет, не о зарплате. Поинтересуйтесь, как они ведут бюджет во что инвестируют. Зайдите на сайт своего банка в раздел «Вклады», изучите предложения, узнайте значение всех незнакомых терминов, пройдите онлайн-курс по повышению финансовой грамотности. Меняем лексикон. В начале было слово. Начинаем менять наш лексикон. Теперь мы будем использовать эффективные слова, а за ними потянутся эффективные мысли и шаги. Не копить, а наращивать капитал. Не избегать риска, а держать риск под контролем. Не сбережения, а инвестиции. Не копить деньги, а делать деньги. Не доходы-расходы, а денежный поток. Не экономить, а управлять расходами. В общем, давайте наращивать капитал, а не ресницы. Три простых шага для погружения в мир финансов. Первый. Читайте о деньгах. Каждый день читайте финансовые новости. Все равно какие, просто откройте «Коммерсант», «Ведомости» или РБК и просмотрите ленту финансовых новостей. Пусть пока ничего не понятно, но глаз зацепится за что-то, и процесс пойдет. Шаг второй. Говорите о деньгах. Каждый день говорите о деньгах. Обсудите с подругами ведение бюджета или лайфхаки удачного шопинга. Поговорите с коллегами, с родителями, с мужем, что они вообще об этом думают, какие примеры вложения денег знают или рассматривали. У моей подруги мама финансист, но они никогда не говорили о деньгах, а ведь наверняка от мамы можно было узнать что-то полезное. Муж другой подруги, оказывается, занимается западными пенсионными программами, и это тоже выяснилось случайно. Шаг третий. Изучайте деньги сейчас множество бесплатных образовательных программ. Лекции проводит Центробанк, Министерство финансов, брокеры, биржа и так далее. Сам факт, что вы куда-то приехали повышать финансовую грамотность, сдвинет сознание с мертвой точки. Проверено.